Глава седьмая Увидеть человека в неизбывном горе — это все равно, что увидеть его полностью обнаженным, Или нет, не так. Это все равно, что увидеть его совсем без кожи, со всеми внутренними органами и сосудами наружу. Это ошарашивает, и требуется какое-то время, чтобы вновь получить возможность спокойно обсуждать, что подать к чаю или погоду за окном — или спрашивать, есть ли шанс, что разбитое сердце срастется. В короткие мгновения перед тем, как крохотная грудная клетка Джека перестала двигаться, я никогда не видела ее так близко перед собой. И мне казалось, что каждый вздох отнимает у него последние силы. Так тяжело они ему давались. Заполнившая больничную палату отчаяния, Заставило нас с Чарльзом распрощаться со всеми нашими человеческими устремлениями, со всеми былыми бедами. Они остались в наших рыданиях, в наших упорных мотаниях головой, как будто мы пытались остановить неизбежное. Я все время повторяла «нет, нет, нет», а Чарльз молчал до самого конца. И когда Джек, маленький мальчик, о котором он мечтал, на появление которого надеялся, и имя которому придумал уже давным-давно, потому что рано или поздно у нас должен был родиться именно мальчик, ушел от нас, он выкрикнул только одно слово. «Не надо!» Это была команда, приказ, который отец дает своему ребенку, оказавшемуся слишком близко к опасности. Правда, в нашем случае команда так и осталась невыполненной. В том, что вы вместе переживаете какие-то критические моменты, когда отброшены в сторону все ограничения, налагаемые цивилизацией, и наружу вылезает все внутреннее и инстинктивное, есть что-то особенное. Шекспир назвал это ароматом смерти. Очень сложно восстановить нормальные человеческие отношения. По крайней мере, это требует времени. Так и случилось после Хелен. Я сразу же заметила ее. Девочка с шапкой темных вьющихся волос смотрела вниз, пытаясь разглядеть среди полуденной толпы две головы, которых сегодня не было рядом с ней. В принципе, она не пыталась спрятаться, просто присела за деревянными перилами. А это значит, что я поймала как раз тот самый момент, когда она увидела нас с Марго, вошедших в столовую плечом к плечу. Потом мы повернули направо, направляясь к ступеням винтовой лестницы. В тот день Марго предложила прогуляться по холму до пепперкорна и заказать там сэндвичи на вынос, чтобы потом вернуться в школу и съесть их в пыльных репетиционных залах, в которые она сейчас как раз и направлялась. Хелен была слишком далеко от меня, чтобы я могла рассмотреть, есть ли в выражении ее лица что-то от уязвленной гордости — Но никакое расстояние не могло скрыть ее неприкрытую ярость от того, что мы с Марго не оказались в том месте, где она хотела бы нас видеть, что она ничего не знает о наших планах и что уже не держит руку на пульсе нашей жизни. Встав, Хелен смотрела на нас сверху вниз. Как раз в этот момент Марго взяла меня под руку и помахала Хелен с едва заметной ухмылкой на лице. Озадаченной я повернулась к подруге. а когда поняла, все внутри похолодело. Следующие события разворачивались как сквозь щелкающий затвор фотокамеры, когда кажется, что следующий кадр будет длиться бесконечно, и в то же время нет никакой возможности предотвратить его. И хотя все во мне протестовало против этого, Хелен все-таки оперлась на деревянные перила прямо перед ней». Раздался звук, напоминающий тот, который издает виолончель, когда ее начинают настраивать, пескливый и безжизненный. Потом последовала короткая длиной в один удар сердца пауза, похожая на паузу после удара тарелок в грустном понедельнике, песни, которую Марго записала для нас всего несколько месяцев назад. Длилась она никак не больше секунды, но показалась мне вечностью. Когда перила подались под ее весом, Хелен наклонилась вперед, и кислое выражение на ее лице сменилось удивлением. Она перестала быть похожей на ту беззаботную девочку, которую мы находили неотразимой. И если скрип гнилого дерева не привлек внимания, находившихся внизу к той трагедии, которая разворачивалась у них над головами, то последовавший за ним крик заставил всех посмотреть вверх. Звук повис над нами и трясся, точь-в-точь, точь, как обломившийся балкон. Все внизу затихли. Раздался треск, похожий на треск ломающихся толстых стеблей сельдерея, и Хелен ударилась об пол с высоты в двадцать футов, где она находилась всего несколько мгновений назад, приземлившись в каких-то нескольких дюймах от того места, где стояли мы с Марго. А потом раздались крики. Ученики и учителя бросились к Хелен, чтобы посмотреть, можно ли ей чем-то помочь. «Это была не моя вина», — прошептала Марго, остолбеневшая от страха. Глядя, как струйка крови подбирается к ее ботинку, я сказала. «Я знаю, что ты сделала».